ещё одно доказательство эффективности наших воротников оно же несочла нужному знать что два опа делают в личном вагоне самого планирующего беспокоиться и не было причины один неверный шаг и железные кольца сделают его последним шагом вообще но владельцу воротника было небезопасно двигаться на угад Райленд стал поджидать пока мимо кто-нибудь пройдёт Шэр окликнул Райленд Простите Шэр Это был седоволосый строгий мужчина в голубой форме охраны с серебряными грибками полковника технического корпуса. "В чём дело?" нетерпеливо спросил охранник. "Нам приказано идти в купе 93, объясню, Райланд". Полковник задумчиво посмотрел на него и на коротко потребовал он: "Райланд Стивен, и апорта". Он у наконец вздохнул полковник: "Ладно, добавил он, сырова не стоит пачкать вагон планирующего". Осторожность не помешает вам туда. Он проводил их в крохотную комнату и подтолкнул внутрь. Смотрите, сказал он, поворачивая ручку двери замка, нет, но я должен вас предупредить, что почти все коридоры перекрыты радаром. Вы поняли? Они поняли. Отлично. Он поколебался. Кстати, меня зовут Лескюри, полковник Паскаль Лескюри. Мы ещё встретимся. И он затворил за собой дверь. Райленд быстро обвел купе взглядом. Его интересовало некомфорт и невеликолепие обстановки. Он искал телетайп. Он быстро зарегистрировал себя и у Порто. Пришел ответ. П. Действие. Ждать дальнейших указаний. У Порто к этому времени уже не мог сдержать. А снова щеки его горели. Вот так всегда, сказал он в нос. Я простужаюсь, а если не полечусь, то следу на неделю. У меня уже жар. Он действительно дрожал. «Нет, жара у тебя нет, мы уже едем». Человек за пультом управления субпоезда знал, чей вагон он ведет по туннелям электростатического ускорителя. Громадная сфера тронулась с места совершенно бесшумно и плавно. Они не почувствовали никакого толчка, но тотчас начали ощущать необыкновенную легкость. Какова была особенность путешествия с упоездом? Поезд стремительно мчался по хорде из одной точки в другую, и на дальних маршрутах до глубины нуле достигала тысячи миль от поверхности. После придания поезду начального ускорения первая половина пути напоминала падение в кабине сверхскоростного лифта. Райланд Рассел не протянул руку и придержал за плечи покачивающегося саппорта. Он нахмурился. Кിച്ചвой палеап а я своей стенке туннелей супозда, возвестный не был обязан своей стабильностью и ему райлинду. В тот вечер в пятницу 3 года назад, когда полиция планово робалась его кабинет, он как раз закончил диктовать описание новой силовой катушки, у которой потеря на гисторезис были уменьшены наполовину, и срок её службы увеличивался по сравнению со старыми катушками самое меньшее в два раза. и тем не менее это было единственное, что он мог вспомнить. Неужели с его мозгом что-то сделали? Тысячный раз задавал себе Райленд этот вопрос. Он мог вспомнить уравнение своей собственной теории геликальных полей, пришедшей на смену примитивным магнитным бутылкам, ранее предохранявшим стены туннелей от расплавленного камня. Но он не мог вспомнить ход работы, который привел его к этим уравнениям. Он вспоминал конструкцию ионных ускорителей для двигателей атомных ракет, но, однако, автор этой конструкции, он сам оставался для него загадкой, что это был замечательный. человек, что он сделал. Стив простонал Апорто, ты не принесёшь мне выпить. Райлинг повернулся к нему, возвращаясь к действительности. Выпить. Апорто явно бредит. Я спрошу машину, сказал он. Апорто слабо кивнул. Дай, проси. Я заболел, Стив. Райленд Калибалл с аккутышкой явно был болен. Пока он раздумывал о порте, направился мимо него к телетайпу. Я сам спрошу, проворчал он отодвиг в сторону. Неверно на пальцами он потянулся к клавишам, а глаза смотрели на Райленда. Это была ошибка. Он не должен был прикасаться. Не твердо держась на ногах, он покачнулся, потянулся к клавиатуре, промахнулся и тяжело повалился на телетайп. С грохотом этот аппарат опрокинулся на пол. Внутри машины сверкнула белая искра, и по комнате распространился запах горелой изоляции. Райлинг хотел выругаться, но сомкнул губы. Какой смысл? Телетайп явно приведён в негодность. Опорта сделал это неумышленно. Опорта застонал.